И, кто знает, она, может быть, даже пролезет в актрисы. Фигура у нее что надо, лицо тоже. Многим этого достаточно для успеха. Подошел конторщик. Все готово, сэр. Тут же, словно из-под земли, вынырнул Херби Чендлер и повел Окифа и Додо к лифту. Вскоре после того, как Окиф и Додо были припровождены в свои апартаменты люкс, В гостинице снял однокомнатный номер некто Джулиус Милм по прозвищу Ключник. Сперва он позвонил из аэропорта по прямому проводу, соединяющему аэропорт и Сент-Грегори «Звоните бесплатно в лучшую гостиницу города». И узнал, что забронированный им номер ждет, и он может поселиться в гостинице немедленно. Эта новость его порадовала, так как мысль остановиться именно в Сент-Грегори пришла ему в голову лишь несколько минут назад. Впрочем, он не удивился. Ключник Милн все планировал наперед. Пользуясь вымышленными именами, он заказал по телефону номера во всех крупных Нью-Орлеанских гостиницах. Разговаривая с Сент-Грегори, он назвал себя байрук Мидер. Это имя он вычитал в газете. Оно принадлежало человеку, выигравшему крупную сумму на скачках. Милн решил, что это хорошая примета, а в приметы он верил, как ни во что другое. И действительно, в большинстве случаев приметы себя оправдывали. Например, когда его в последний раз судили, на кресло судьи упал из окна луч солнца, и в результате ему дали всего три года, хотя ключник ожидал все пять. А незадолго до этого он успешно провел в Детройте целую серию похищений, и тоже не без причины. он впоследствии сообразил, все гостиничные номера, в которые он влезал ночью, кроме последнего, оканчивались на цифру 2, его счастливое число. Последний номер, не содержавший двойки, оказался для него роковым. Его обитательница проснулась и завизжала, когда он уже упаковывал ее норковое манто, предварительно рассовав деньги и драгоценности по карманам плаща. Да, номер оказался несчастливым, И вообще ему тогда не повезло. Гостиничный детектив оказался неподалеку и, услышав вопли, действовал решительно. Милун, будучи философом, встретил удар судьбы с достоинством и даже не потрудился объяснить, почему он оказался не в своей комнате, хотя объяснения у него всегда были наготове. Такая уж эта профессия, что надо идти на риск даже такому высококвалифицированному специалисту, как ключник. Отбыв срок... которые ему избавили за хорошее поведение, он успешно провел десятидневные гастроли в Канзас-Сити и уже предвкушал не менее выгодную недельку в Нью-Орлеане. Начало было удачным. Он выехал из дешевой придорожной гостиницы, с которой провел предыдущую ночь, и прибыл в аэропорт имени Моассана в 7.30 утра. Аэропорт ему понравился – Красивое современное здание, сплошь стекло и хромированная сталь, а главное — уйма мусорных урн. На мемориальной доске он прочел, что аэропорт назван в честь Джона Муассана, Нью-Арлианса и пионера воздухоплавания. Милн заметил, что инициалы муасана совпадают с его собственными. Это тоже могло сойти за хорошую примету. Он с удовольствием прибыл бы, Такой аэропорт на огромном реактивном лайнере. Кто знает, может так оно и будет, если все пойдет столь же удачно, как в Детройте. Впрочем, та полоса везения кончилась пребыванием в тюрьме и вынужденным перерывом в практике. Сейчас ключник быстро входил в форму, но работал уже без былой уверенности. Да оно и естественно. Он знал, что на этот раз, если попадется, ему обеспечено 10-15 лет, а в 52 года у человека не так уж много времени впереди. Держав в руках свернутую газету, ключник прогуливался по залу ожидания в состоянии полной боевой готовности. Он был хорошо одет, держался уверенно и свободно и со стороны мог сойти за преуспевающего бизнесмена, Взгляд его безостановочно следил за всеми прибывающими в аэропорт из города. Народу подъезжало много, так как один за другим отправлялись утренние рейсы на север. В расписаниях всех четырех авиакомпаний значились рейсы на Нью-Йорк,